Марийские народные сказки Как девушка мужа себе выбирала Одной девушке очень замуж хотелось. И года подошли, а никто свататься не едет. Так недолго старой девой остаться. Вот и решила она сама мужа искать. Собралась и пошла. Идет она, идет, а навстречу ворон. «Куда путь держишь, красавица?» «Жениха ищу. Не пойдешь ли за меня? Я еще покуда холост». «А что ты ешь-пьешь?» – спрашивает девушка. «Да в еде я неприхотлив, и в навозе пищу найду». «Нет, такой жених мне не нужен. Идет она дальше, навстречу мышь». «Куда путь держишь, красавица?» Женихающу, Не пойдешь ли за меня? Я еще покуда холост». «А что ты ешь, пьешь? Ем я хлеб пшеничный да маслицы, блины, медом да молоком запиваю». «Вот ты мне подходишь», — говорит ему девушка. «За тебя пойду замуж». Сыграли они свадьбу большую и шумную, ведь рот мышиный богат и многочисленен. Гуляли три дня и три ночи. На четвертый в баньке помылись и стали жить, как все люди живут. Жена у печки хлопочет, а муж пищу да наряды для жены добывает. Однажды стала она блины печь, но масло вдруг кончилось. Вот и посылает она муженька за маслом. Тот шмык в амбар и приносит маленький кусочек во рту. Все, что осталось. Жена и говорит. «Что ж ты, милый, так мало принес? Принеси побольше». «Что делать?» Решил муж в соседский амбар наведаться по старой привычке. Залез через норку, схватил большой кусок масла и обратно полез. Да застала его за этим делом хозяйка, схватила скалку и прихлопнула. Ждет-пождет девушка-муженька, а его все нет. Пошла разыскивать. «Вы не видели моего мужа?» — спрашивает соседку. «А каков он из себя?» «У него маленькая головка, маленькие ушки, маленькие глазки и хвостик маленький. А не его ли я пристукнула скалкой, когда он в амбар масла воровать залез? Посмотри, вот он лежит». «Ой, что же вы наделали? Беду на мою головушку накликали. Моего маленького муженька убили», — запречитала жена. «Да много ли масла он бы унес?» Взяла она мужа, завернула в блина, понесла в лес и оставила там на большом еловом пне. А неподалеку от того места мужик поле пахал. Устал он, проголодался и решил в лес зайти, ягоды лесной отведать. Видит, на пне блины лежат. «Вот и еда, — думает. Видно, сам Бог мне послал. Съел блины, водичкой ключевой запил». Принялся мужик снова пахать. «Но! — кричит на лошадь. А из живота тоненький голосок это же повторяет. «Но!» И такой на мужика страх напал. На что не посмотрит, всего боится. Прибежал домой и говорит жене. «Жена, кто-то в моем животе сидит. Что не скажу, все повторяет. Что ж теперь будет, страшно мне?» А из живота опять голос доносится. «Жена? Кто-то в желудке моем сидит. Что не скажу, все повторяет. Что ж теперь будет? Страшно мне?» Тут и жена перепугалась. Побежали они к знахарке. Говорят ей. «Бабушка, помоги, мы к тебе по делу пришли». А из живота опять. «Бабушка, помоги, мы к тебе по делу пришли». Поняла старуха в чем дело. Спрашивает. «Что ты съел?» «Блины, они в лесу на пне лежали». А с какой начинкой те блины были? Мышонок в них завернут был. Есть на мне твоя болезнь. Вместе с блинами ты мышиного духа наглотался. Дам тебе снадобье. Отвар черемухи да настой коры дуба. Три дня ничего не ешь, только пей его. А жена пусть испечет блинов. Дунь на них и отнеси в лес на то же место. И уйдет болезнь так же, как и пришла. Так и сделал мужик отнес блины в лес и три дня пил бабки на снадобье после чего пропал его страх и пропал голос доносившийся из желудка на бабке за добрый совет он богатый поминок послал